В самом деле, годилось ли для людей IX века, одаренных пылким воображением при привычках конкретному мировосприятию, описание Бога как непостижимости, которая не знает, что она есть? По отношению к предметам мира Бог обозначается как небытие или как монада, не имеющая в себе ни различия, ни противоположения, в отношении к бытию идеальному как причина всех вещей, обретающих форму. по отношению к своей непостижимости, как божественный мрак. А как могли монахи обители Мальмсбери, где Эригена был настоятелем, молиться мраку, который их и услышать-то не может? Они не могли не усмотреть в учении своего игумена кощунства, и в 890 году, по вполне недостоверной, но весьма показательной версии, убили его собственной чернильницей. Но и после этого больные вопросы не были сняты. Разочаровавшись в возможностях схоластики, которая в X веке переживал очередной упадок, средневековые богоискатели искали решение проблемы вне школ и получали ответы от приходивших с востока, с Балканского полуострова, манихеев, или, как их называли, катаров, чистые. Зло вечно — это материя, оживленная духом, но обволокшая его собой. Зло мира — это мучение духа в тенетах материи.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 По отношению к предметам материального мира было все позволено. В учении о предопределении, то есть об ответственности за свои грехи, наиболее актуальным для того времени, катары совмещали августинизм Горшалька и космологию Регены. Они отрицали свободу воли у человека и делили людей на сотворенных добрым и злым богами. Первые могут сделать зло лишь против воли, и следовательно, грех не вменяется им в вину.